Мелина Боярова Драконья Академия Капкан над Узнавателя. Глава 1. Срочное задание. Вызов от герцога до поступил перед рассветом. Еще мгновение из седна раца тонким порывом ветра просочился бы через дверь и покинул дом баронессы Мурк. Теперь уже бывшие любовницы. Однако треклятый звон магического вестника спутал планы. — Сид, ты куда? — раздалось из глубины разворошенной постели. — Неужели так уйдешь, не попрощавшись? Спальню леди Палани с молодой мужчиной регулярно навещал в последние два месяца. Баронесса сочетала в себе главное качество, по которым Сиднар подбирал любовниц. К смазливой мордашке прилагалось стройное тело с длинными ножками, белокурые локоны и светлая кожа. Но главное, чем зацепилась столичного соблазнителя молодая жена девлеонского чиновника, — это искушенность в постельных играх. Вдобавок баронесса не задавала глупых вопросов, не устраивала скандалов по пустякам, довольствовалась ночными визитами и дорогими подарками. Срочный вызов от начальства, дорогая. Седнар неслышно вздохнул и вернулся к девушке. Кокетливо выставленная лодыжка, Полоска оголенного бедра, сияющего молочной белизной кожи на фоне темно-синего сатина. Распаляли воображение и вызывали в памяти мужчины остальные части желанного тела. Однако ночью Баланец допустила ошибку, когда поинтересовалась планами любовника на грядущие праздники. Традиционно жители Гленли и соседних королевств каном чудогодия отмечали в семейном кругу. А всю следующую неделю ходили друг к другу в гости и праздновали начало Нового года. Его милость барон Мурк слыл значимой фигурой в Девлеоне, чтобы появляться в домах деловых партнеров, друзей и родственников без красавицы жены. Если хотя бы на одном из раутов Паланис покажется в компании другого мужчины, это бросит тень на репутацию супруга и вызовет скандал в семье. За стенами дорогих особняков лорды и леди могли заниматься чем угодно, но в обществе обязаны были соблюдать приличия. Находились, конечно, отдельные личности, которые эпатировали чопорную публику. Но за ними, как правило, стояли титул, состояние, либо магический дар. «Жаль!» Девушка игриво потянулась, позволяя покрывалу оголить верхнюю часть тела. «И что? Даже на полчасика не задержишься?» «Увы!» Мак шумно втянул носом воздух, ощущая усилившийся запах желания. Однако работа была важнее удовольствий, а Кэмерон никогда не дергал по пустякам посреди ночи. «Прощай, паланис Подавшись вперед, Седнар поцеловал девушку, срывая с сочных губ томный стон, после чего стремительно вышел из спальни и ни разу не обернулся. «Завтра, ближе к полуночи, посыльный передаст баронессе прощальный подарок, и на этом отношения закончатся. Умение вовремя слинять не раз выручало в сложных ситуациях, и в личных отношениях подобный принцип срабатывал безотказно. Через полчаса собранный и одетый с иголочки граф Рад Санш входил в здание ведомства по особым поручениям под названием «Драконы Его Величества». Неприметный двухэтажный особняк расположился в торговом квартале Гленли. Тайная резиденция, где немногочисленные члены ведомства получали задания, отдыхали и восстанавливались после сложных заданий. В холле дракона встретил неизменный хранитель дома господин Тант. «Доброго утра, Ваша Светлость! Вы сегодня рано, но его сиятельство уже справлялся о вас». Поприветствовав гостя, мужчина принял подбитый соболем плач и подсказал, что хозяин дожидается встречи в библиотеке. Коротко кивнув, маг взлетел по ступенькам, за десяток ударов сердца преодолевая знакомый путь. Перед тем, как зайти, молодой человек придирчиво окинул себя взглядом и расправил плечи. Постучавшийся днар услышал короткое «входи» и толкнул дверь. «Вызывали ваше сиятельство?» «Разумеется, Си, ты давай уже без официоза. Милости и светлости пускай топчутся за дверью». В Взлетом бровей герцог оценил количество регалий, выставленных подчиненным на показ. «Присаживайся». Указал на уютный столик с двумя креслами, расположенный в зоне отдыха. Подобный формат означал, что разговор предстоял неофициальный. «Что случилось, Кем?» Раз уж начальник сам попросил отставить титулы, то Сиднар тут же сменил тон. «Ознакомься». Глава ведомства подал молодому человеку стопку бумаг с грифом «Секретно» на магическом штемпеле. Пробежавшись глазами по документам, Седнар ненадолго задумался и прикрыл глаза. В донесениях, собранных другими ведомствами и подтвержденных аналитическим отделом, говорилось, что на черном рынке вновь появилась драконья кровь. Ингредиент крайне редкий и дорогой, чтобы оставить без внимания продажу на страну сразу четырех унций вещества. Официально драконья кровь поставлялась из королевства Бакхарон, чья территория соседствовала с драконьим перевалом, где обитали последние на Альдаре драконы. Громадные рептилии неохотно шли на контакты, не покидали собственных угодий, которые простирались вдоль скалистого побережья Самурского моря и уходили вглубь континента. Когда-то огнедышащие громадины встречались во всех уголках мира, где имелись горы. Но со временем поголовье крылатых ящеров стало так стремительно сокращаться, что они резко оборвали контакты с людьми и спрятались в Адгарских горах. Почти столетие о них ничего не было слышно, пока случайно не выяснилось, что жители горной деревеньки Шахар, приютившиеся в излучение реки Береж, неподалеку от горного перевала, все это время видели драконов, а некоторые жители общались с ними и торговали. С тех пор минуло еще два столетия, за которые горное поселение превратилось в столицу Королевства, а на его территории открылась драконья академия Гиан, названная так в честь основателя Гиана Сураджи. Как раз в драконью академию Сиднару и надлежало отбыть немедленно, официально для расследования гибели адептов. Тело первого погибшего обнаружили прошлой ночью без признаков насильственной смерти как следовало из отчета. Но это еще необходимо проверить. Некоторые виды магических заклинаний не оставляли следов, так что выводы руководства Академии сделало преждевременные. Однако пару часов назад обнаружили вторую жертву. Этот факт настолько взволновал лорда Джалака Адиша, ректора Академии Гиан, что он тайно обратился за помощью в расследовании к ведомству соседнего королевства. Неужели в Бакхароне не нашлось специалистов, способных раскрыть преступление? Не нашлось. Ответ на этот вопрос Сиднару не требовался. Как и на тот, почему из семи драконов его величества герцог Кэмерон Ригил, выбрал именно его, лорда Рао Дело в том, что в Академию Геан мог попасть только тот, кого пропустит магическая арка, установленная на входе в замкнутый академический комплекс. По легенде, арку построили драконы и наделили ее способностью пропускать внутрь периметра лишь избранных потомков тех самых жителей деревушки, сумевших наладить с драконами контакт, а еще будущих магов, чей дар не вызывал сомнений. По какому принципу набирались такие адепты, не знали даже старожилы из обслуги или преподавателей. — Это официальное расследование? — сразу уточнил важный момент дознаватель. — Нет. — герцог покачал головой. — Согласно твоему заявлению, поданному еще в начале месяца, Ты отбываешь в недельный отпуск, чтобы встретить чудогодие в кругу семьи». Рад Санш ухмыльнулся, представляя, как возвращается в дом, откуда сбежал много лет назад. Его там не ждали. Некому было. Родители оставили этот мир, когда ему исполнилось семь лет, и мальчишку забрал на воспитание дядя по материнской линии. Ничего хорошего в новой семье Седнара не ожидала. Скудный рацион, тяжелая работа и тумаки от взрослых лоботрясов, родные детей доброго дядюшки. Будущий дракон его величества хлебнул неприятностей, пока научился избегать общества старших родственничков и крутился как уш на сковородке, пытаясь везде успеть. Единственная живая душа, которая хоть как-то скрашивала серые будни мальчишки, старая Нила Сарди. Родная бабушка, согревшая его материнским теплом и научившая читать и писать. Едва только Сиднар достиг возраста, когда будущих адептов принимали на обучение, при первой же возможности сбежал в Драконию Академию. Он-то считал, что на этом неприятности закончились. Бабушка Нила не раз рассказывала, что их предки жили в Шахаре несколько поколений подряд. Значит, арка непременно распознает, что у него имеются способности к магии и пропустит внутрь. Однако пройти через арку и стать адептом Драконии Академии вовсе не означало, что дар сразу станет активным. Он мог оказаться спящим и проявиться только у внуков или правнуков. Так что единственный путь, который был открыт для потенциального носителя магического дара – путь воина. И Седнар не ошибся, когда отдал предпочтение железному мечу вместо магического жезла. Уже после окончания Академии лучших выпускников, так и не пропудивших спящий дар, В качестве эксперимента пригласили в Высшую военную академию. Тогда Сид считал, что это шанс построить блестящую карьеру и выбиться в люди. На деле же все оказалось иначе. Из курсов 50 человек, набранного по всему Гленле, до выпуска, дожили семеро счастливчиков. Им повезло не просто выжить, но и раскрыть магический дар, обрести редкие способности, недоступные обычным магам. Все они теперь служили в одном ведомстве и назывались драконами. «За способности, магические таланты, верность королю и данному слову». Так что нет, ни о каком визите в очей дом Седнар даже не помышлял. Просто Кем озвучил удобную легенду, которую позже пропишут в официальных отчетах. «Значит, у меня неделя, чтобы разобраться с проблемой и выйти на торговцев в драконьей крови?» Задумчиво озвучил сроки Сиднар. «Меньше, если учесть время на дорогу». — поправил дознавателя герцог. — И я бы на твоем месте поторопился, чтобы успеть на утренний поезд до границы с Бакхароном. Граф Санш не стал пренебрегать советом, коротко попрощался с начальником и направился к выходу, попутно отправляя магический вестник слуге. Хранитель Тант уже поджидал гостя в холле и подал плащ, который Сиднар накинул на ходу. На вокзале дракон сразу проследовал особым коридором к ближайшему поезду, отправляющемуся на границу королевства, и предъявил магический жетон, подтверждающий статус пассажира класса А. Он означал, что маг находится при исполнении служебных обязанностей, и ему следовало оказать содействие, которое заключалось в предоставлении комфортного купе, рассчитанного на одну персону. Разумеется, ведомство оплачивало дорогой билет. Подобные места имелись на всех поездах, так что проблем с размещением никогда не возникало. До отправления оставалось меньше десяти минут, когда на перроне появился запыхавшийся слуга с дорожным чемоданом графа. Увидев в окошко знакомое лицо, Сиднар вызвал проводника и указал на человека, у которого следовало забрать багаж. Вскоре чемодан с минимальным набором необходимых вещей покоился в багажном отделении купе, а поезд тронулся с места, постепенно набирая скорость.